Статья вторая и последняя. Раскольников не есть тип, то есть он не настолько своеобразен, не представляет таких определенных и органически связанных между собой черт, чтобы его образ носился перед нами как живое лицо. В частности же, это не есть тип нигилистический, но видоизменение того типа настоящего нигилиста, который всем более или менее знаком, и который всех раньше и всех медче, был угадан Тургеневым в его базарове. Что же, мешает это роману? Те, кто читал роман, мы думаем согласятся с нами, что отсутствие большей типичности здесь не вредит, а даже как будто способствует делу. Неопределенность, молодая неопределенность и неустановленность Раскольникова очень идет к его фантастическому, по словам Порфирия, поступку. Кроме того, невольно чувствуется, что Базаров никаким образом не совершил бы так и такого дела. Человек, следовательно, выбран господином Достоевским, нельзя сказать, чтобы неверно. Но главное очевидно, здесь ни в человеке, ни в обрисовке известного типа. Не здесь центр тяжести романа. Цель романа состоит не в том, чтобы вывести перед глазами читателей какой-нибудь новый тип, а изобразить нам бедных людей, подпольного человека, людей мертвого дома, отцов и детей и так далее». Весь роман сосредоточивается около одного поступка, около того, как родилось и совершилось некоторое действие и какие повлекло за собой последствия в душе совершившего. Так роман и называется. На нем надписано не имя человека, а название события с ним случившегося. Предмет обозначен вполне ясно. Дело идет о преступлении и наказании.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 Перед этим страшным процессом личность Раскольникова с ее особенностями совершенно сглаживается и исчезает. Сперва поглотила его извращенная идея, а потом в нем с неодолимую силой просыпается человек, человеческая душа, и мучит его своим пробуждением, с которым он старается совладать. При таких явлениях индивидуальность действующего лица естественно должна отступить на задний план. Так следует это из самого смысла романа. Преступление вовсе не есть действие, характеристическое для личности Раскольникова. Люди, в характеристику которых входит преступление, совершают дела этого рода гораздо легче и совершенно иначе. Раскольникову же просто довелось, перенести на себе преступление, можно сказать, что оно с ним случилось, и душа его отозвалась на него так, как отозвалась бы, вообще говоря, душа всякого человека. Итак, понятно, что личность Раскольникова подавлена самым событием и не представляет ясного типического образа. В этом отношении самая тема автора – Ставило его в выгодное положение, именно давала ему возможность высказать всю силу таланта, несмотря на недостаток полной типичности. Гораздо правильнее мы можем требовать более ясной типичности от остальных лиц романа. Их очень много, и они выполнены очень неравномерно. Наиболее удавшимися и даже вполне удачными следует признать пьяницу Мармеладова и его жену Катерину Ивановну.